Даня и разбитый цветок. Даня недавно переехал из другого района и пришел в нашу школу в начале второй четверти. Марина Николаевна представила его классу и сказала сесть на свободное место, за парту к Кириллу. Даня пошел к своему месту не спеша, помахивая руками, и умудрился задеть и чуть не уронить со стола Марины Николаевны ее любимый цветок, который она даже поливать никому не доверяла. Даня плюхнулся на стул, повернулся к Кириллу, тыкнул его пальцем под ребра и улыбнулся. «Привет!» Кирилл, не ожидавший такого приветствия, взмахнул рукой и скинул с парты пенал. Тот шлепнулся на пол, ручки и карандаши разлетелись по классу, все засмеялись. Дани Кириллу сразу не понравился. С первого дня он стал цепляться к нему. «Ты чего такой лохматый? Мама денег на стрижку не дает? Ты где эту шапку нашел, у бабушки взял? Ты что, вместо рубашки в пижаме пришел?» Все в Дане вызывало у Кирилла насмешки. Даже во время уроков он не давал Дане покоя. Вызовут Даню к доске стихотворения рассказать. Тот не успеет и рта открыть, как Кирилл уже название выкрикивает, как будто Даня его забыл. Или начнет Даня параграф рассказывать, только запнется или на секунду задумается дату вспомнить, как Кирилл тут же ее подсказывает. Да еще что-нибудь обидное добавляет. «Даню просто мама в детстве уронила, у него с тех пор память отшибла, ни одной даты запомнить не может». Даня терпеть насмешки не стал и отвечал Кириллу тем же. Постепенно наш класс стал настоящим полем боя между Даней и Кириллом. Когда Кирилл незаметно поменял в Даниной ручке синюю пасту на красную, Дане пришлось писать контрольную красной ручкой. На следующей перемене Даня сбегал в буфет, купил банан, почистил его и запихнул в пенал Кирилла. Все ручки и карандаши покрылись потемневшей липкой банановой кашей. Даня в ответ на выкрики ухмылялся. «Не обращайте на Кирилла внимания, у него с детства словесное недержание». Любая насмешка вызывала ответную насмешку. Любое действие — ответное действие. Мы не вмешивались, никому не хотелось вставать между ними или принимать чью-то сторону. Однажды Марина Николаевна, наша классная, попросила Кирилла и Даню остаться после уроков. «Мальчики, я должна сходить в учительскую, а вы помогите, пожалуйста, навести порядок в классе». «Нужно стереть с доски, расставить стулья и полить цветы. Только на моем столе цветок не трогайте, справитесь?» Даня и Кирилл кивнули, и Марина Николаевна вышла из класса. Как только за ней закрылась дверь, Кирилл подошел к доске, взял грязную мокрую тряпку и швырнул в Даню со словами «Ну что, готов к грязной работе?» Тот не успел увернуться. Тряпка шлепнулась ему на плечо и засыпала школьный пиджак белой пылью. Даня сбросил тряпку на пол, Схватил мусорное ведро, стоявшее под раковиной, и надел его Кириллу на голову. Из ведра посыпались пластиковые стаканчики, смятые бумажки, яблочные огрызки, фантики, сломанные карандаши. «Ты совсем уже!» — крикнул Кирилл, скинул ведро и огляделся по сторонам. На глаза попался цветочный горшок со стола Марины Николаевны. Недолго думая, он запустил его в Даню. Тот успел увернуться, и горшок с грохотом, ударившись о дверь, разбился. Осколки вперемешку с землей разлетелись по классу. Дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появилась Марина Николаевна. Увидев погром, она нахмурилась и строго спросила, «Что здесь происходит?» «Все из-за него!» — воскликнул Кирилл, кивнув в сторону Дани. «Это он не хотел стирать с доски!» «Ага», — мрачно ответил Даня. «А ты ведро не хотел выносить?» Кирилл опустил голову и замолчал. «Сейчас вы вместе наведете в классе порядок и расскажете мне, что между вами происходит». Марина Николаевна подняла с пола разбитый горшок. «Цветок жалко», — вздохнула она. «Мне его мама подарила, когда я в школу работать пришла». «Мы случайно», — сказал Даня и посмотрел на Кирилла. «Простите, пожалуйста», — тихо добавил тот. «Попробую его пересадить, только горшок теперь новый нужен», — Марина Николаевна посмотрела на ребят. «Мы завтра принесем, самый лучший купим», — хором пообещали они. После уборки Даня и Кирилл еще целый час сидели в классе, разговаривали с Мариной Николаевной. Потом пожали друг другу руки и попрощались. На следующий день они пришли в школу пораньше, принесли новый цветочный горшок и мешок с землей. Пересадив цветок и убрав остатки земли, мальчики поставили цветок на стол. «Знаешь, по-моему, тут кое-чего не хватает», сказал Даня и достал из пенала черный маркер. Во время классного часа Марина Николаевна предложила обсудить все, что случилось между Даней и Кириллом. Она рассказала про две стороны конфликта и поблагодарила ребят, что они не поддержали никого в возникшей ситуации. Силы конфликтующих были равны. И если бы одноклассники заступились за одного из них, то разногласие могло перерасти в травлю. Давайте постараемся сохранить в нашем коллективе теплую дружескую атмосферу, чтобы все имели возможность учиться с удовольствием. «О конфликтах сразу сообщайте мне, я помогу избежать неприятных последствий». «Договорились?» — завершила классный час учительница. Ребята закивали. Марина Николаевна улыбнулась, посмотрела на цветок на своем столе и поблагодарила Данию и Кирилла за красивый горшок. На нем черным маркером было написано четыре слова. «Учитель помогает нам расти». Было далеко за полночь. Даша дочитала последнее предложение и зевнула. Глаза слипались. Сил на долгие предисловия не было. Она напечатала в блоге несколько слов. «История о новеньком из параллельного класса». И выложила пост про Даню в своем блоге. Потом поставила телефон на зарядку, легла в кровать и сразу заснула. Утром мама разбудила Дашу поздно. «Дашунь, вставай, мы проспали!» Она едва успела умыться. Дожевывая на ходу бутерброд, Даша выбежала из дома но все равно в школу влетела после звонка. У входа дежурили ребята из 9 класса. Они остановили Дашу. «Доставай дневник. Штамп об опоздании поставим». Даша нехотя сняла рюкзак, расстегнула молнию и вытащила дневник. «Полякова Дарья», — прочитал дежурный на обложке. «Это ты блог со школьными историями ведешь?» — спросил дежурный. «Я подписан. Прикольные истории. Не оторвешься, пока не дочитаешь». Даша кивнула. Она поверить не могла, что на ее блог подписался девятиклассник. «Ладно, проходи», — парень протянул Даши дневник. «Не будем никаких отметок делать, но больше не опаздывай». «Не буду», — пообещала Даша. «Знаешь», — задумчиво произнесла дежурная, глядя, как Даша запихивает дневник в рюкзак. «У моего брата в классе тоже один случай произошел. После уроков пришлю». «Давай, буду ждать». Даша дернула застежку рюкзака и помчалась в гардероб. «Мне напишет девятиклассница, вот Арина удивится». Даша не могла дождаться перемены, чтобы поделиться этой новостью. Но Арину мама оставила дома. Ей показалось, что дочь начала кашлять. Продержаться целый учебный день без подруги оказалось настоящим испытанием. После шестого урока Даше пришло сообщение. «Привет, это Аня из 9 Б. Вот история младшего брата».